Глава 20. Я прокручиваю наш разговор в голове примерно 50 раз, поэтому за дорогой начинаю следить с большим опозданием. И с большим опозданием понимаю, что мы возвращаемся в милю. Мне кажется, что обратная дорога занимает секунду, до того мысли перегружены, и, глядя вокруг, я толком ничего не вижу. Ни того, где Ауди паркуется, ни того, как долго с этого места идти до лифта. В него с нами заходит пара мужчин. Они кивают Леону, здороваются, но он не тратится на рукопожатия, держа ладони в карманах брюк. Я кошусь на его затылок, прижавшись плечом к стенке лифта за спиной золотого. Мы выходим на втором, как и наши попутчики, и первое, что я вижу скопление людей в коридоре. От этой толпы очень шумно. Я двигаюсь вслед за Леоном, хаотично бегая взглядом по лицам. И мне кажется, что, возможно, я видела парочку знакомых, но не уверена. Мы движемся к конференц-залу, двери которого распахнуты. Люди заходят и выходят, на сцене спикер. Ряды стульев в передней плотно забиты. Я двигаюсь за Леоном, как тень. Снова скачу глазами по лицам, и эти метания упираются в лицо брюнета, которому Леон пожимает руку, остановившись. Что такое? обращается он к золотому Скучно стало. Он растягивает гласное, улыбается сухо, чтобы его узнать мне нужно пару секунд. Я не помню имени, но за 7 лет он почти не изменился. Парень из тусовки Леона, который однажды подрался с футбольными фанатами. Мы подвозили его в трамвайный пункт, и от своего приключения он был в диком бешенстве. Ему тогда сломали нос. Когда его взгляд опускается на меня, я теряюсь, позорно, малодушно. Из-за меня его отчислили, но есть надежда, что он меня не узнает. Она рассеивается, когда механическое любопытство в глазах мужчины сменяет легкий прищур. «Гуляю», — отвечает Леон на его вопрос. Чуть подняв подбородок, он осматривает зал, и все это время я чувствую на себе внимание его друга. «Мы не здороваемся, я не пытаюсь». Мы по большому счёту незнакомы. Пошли. Леон бросает на меня взгляд и двигается вглубь зала, а я следую за ним, бросив взгляд через плечо. Это колючее ощущение, когда тебя узнали, и отнюдь не в хорошем смысле. Я упираюсь взглядом в спину своего босса, переводя дыхание. Теперь на людей вокруг я смотрю с возникшей в животе воронкой. Это грёбаное волнение, которое переползает выше подрёбра. Золотов пропускает меня в последний полупустой ряд. Я сажусь на свободный стул, камкая на коленях сумку. Леон опускается на соседний. Он разводит колени достаточно широко, чтобы забрать положенное мне, а не ему пространство. Его бедро касается моего. Я смотрю на очертания его крупного колена, пока привожу в порядок пульс. Плечами мы тоже соприкасаемся. Еле-еле, но ощущение в обратной пропорции давит. Чем невесомее это касание, тем острее я его чувствую. Я отказываюсь смотреть в его лицо. Я не свожу глаз со сцены, на которой с очередным приливом в животе вижу Антона. Антона Шаталова, лучшего друга Леона. Я не любила компанию этого человека, он вызывал у меня дискомфорт. Ни разу не заговорил со мной первый, а если говорила я, смотрел скучающе, мог просто перевести тему. Это выбивало меня из равновесия. С ним я хотела найти контакт особенно сильно, ведь его мнение для Леона было первостепенным, но так и не смогла. Он просто не позволил и как будто моей неловкостью наслаждался. Они дружили с первого курса, моментально нашли общий язык, тот случай, когда люди идеально совпадают. Антон выглядит отлично. 7 лет назад ничего особенного в нём не было, сейчас его как будто отфотошопили. Больше мышц, дорогой костюм, отлично подобранная причёска. Повернув голову, я смотрю на Леона. Золотов отвечает мне ровным взглядом, за которым я вижу вызов. В его взгляде вызов. Он притащил меня сюда не спроста. Это понимание прорастает вместе с волнением, вместе с бронёй, в которую я окутываюсь, видя на периферии зрения знакомую кудрявую макушку. Это Ульяна. Она быстро проходит мимо, прижав к уху телефон, но её взгляд всё же натыкается на лицо Леона и секундой позже на моё. Я смотрю на сцену бездумно, бездумно изучаю головы сидящих впереди людей, обнаруживая среди них светловолосый затылок скота. Американка сосредоточенно водит пальцем по экрану планшета, игнорируя спикера. Мой босс скрещивает на груди руки, сильнее разводя колени. Усаживается поудобнее, в то время как я ощущаю свою спину, не гнущийся. Я не могу сказать наверняка, чем Антон в Мили занимается. Я ещё не получила доступ к корпоративной почте, иначе давно бы пробило его имя по базе, и его, и Ульяны. Удачно на плечи леона ложаться чьи-то ладони. Я звонить собирался. Я оборачиваюсь вместе с ним. Всё то же самое. Знакомое лицо взгляд на моём, но на этот раз меня, кажется, не узнали. Леон покидает ряд, остановившись чуть поодаль, общается с мужчиной, который на голову выше. У него было прозвище Француз из-за фамилии. Эти детали просто всплывают в голове, мелкие и колючие. Они и правда все здесь, все его друзья. Я врезаюсь взглядом в лица зло с пробивающимися под кожей шипами не имея понятия о чего от этой ситуации ждать чего ждать от этих людей я снова вижу ульяну её силуэт в толпе спикер на сцене сменяется я с противным зудом внутри представляю встречу с антоном именно это перспектива дискомфортнее всего и бросив взгляд на золотова я поднимаюсь со стула выскальзываю из ряда опустив лицо Извините, бармачу, задев чьё-то плечо. Выйдя из зала, я сворачиваю в коридор и прижимаюсь спиной к стене, подальше от людей. Сложив на груди руки, смотрю на свои лодочки и изглатываю слюну. В горле стало немного сухо, а от шеи по позвоночнику катится капля пота. Привет, красивая. Слышу над головой и поднимаю глаза, чтобы увидеть широко улыбающееся лицо. Макса